Президиум Верховного Совета СССР. Подгорный появился в приемной со злым лицом. Его помощники пили кофе, и это вызвало откровенное раздражение. «Глава государства давно позавтракала, уже работает, а вы еще прохлаждаетесь и бражничаете». Плохое настроение председателя президиума объяснилось просто. Николай Викторович пожаловался. Ночью в голову ужалила оса. Он с обидой показал на свою лысину. Вызвался их чекистов и говорю, какая вы к черту охрана, если допускаете, чтобы отца ужалила главу советского государства? Он зашел к себе, хлопнув дверью. Советский посол Греции приехал к подгорному с документами. Дежурный секретарь попросил подождать. Николай Викторович очень занят. Прошло полчаса. Посол отвел в сторону знакомого охранника. Чем таким срочным занят председатель Президиума Верховного Совета? В стране что-то случилось? Тот, понизив голос, признался. В домино дуется. При чтении принесенных послом документов подгорный устало шевелил губами, раздражался и постоянно отвлекался. Ничего не вижу в этих очках. Ничего путного сделать не могут. Вызвал секретаря. А других очков нету? Спросил посла. Ты что куришь? «У тебя какие сигареты?» «Не курю, Николай Викторович». «Куда-то делись мои сигареты, пожалуйста, подгорный». «Помощники бестолковые. Порядок на столе наводят, потом ничего не найдешь». Нажал кнопку вызова охранника. Когда тот вошел, потребовал. «Пусть воды принесут». В горле пересохло. «И спичек». Охранник кивнул и хотел выйти. «Не уходи. Будь под рукой. Вдруг еще что-то понадобится. Видишь, я работаю». Дочитав, прямо при после Подгорный набрал номер Брежнева. «Мне не нравится. По-моему, мы идем к компании «Оазисов» на неоправданные уступки. А зачем нам вообще вести дела с крупным капиталом, который эксплуатирует трудовой народ?» Брежнев, видимо, возразил. Подгорный пожал плечами. «Это мое мнение. А ты ведь все равно сделаешь по-своему. Я же знаю. Давай на Политбюро обсудим». «Ну, будь здоров, Леня».